Голова двадцать вторая. Предложение. Орк и гном еле доковыляли до нас, всем своим видом демонстрируя нешуточный перегруз. Да, на семидесятом уровне и такие объемы и переносишь, шутя. «Э, народ, а чего такие лица?» — весело спросил Шуруп, сбрасывая хапку лопат и кирок перед нами. «Набирайте, у меня еще инвентарь весь этим забит». Задолбало. Спрут отпустил свой груз, и он с дребезжащим звоном сыпался на пол. Я повернулся к ним. Проф, и какие брать хотели? Ну, кроме герника, естественно. Шуруп со стражем переглянулись и почти одновременно спросили: "А какие надо?" Я усмехнулся. "Ну, чтобы точно попасть к мстителям, думаю, нужны кузнецы". Мастер Грут обернулся на двоих кирканотцев. А потом удивлённо спросил у меня: "А что, орк тоже хочет быть кузнецом?" Шрупп недовольно сморщил нос и со вздохом погладил лысый череп. "Вообще-то я хотел ювелирку". Кузнец взорвался таким диким хохотом, что стены чуть ходуном не заходили. Отсмеявшись, он утёр слёзы, а потом повернулся к Шруппу. Гном смотрел снизу вверх, но всё равно его взгляд был довольно цепким и грозным. Орк-ювелир он глядел неверующими глазами. Разве такое возможно? Так я затем и прилетел в тум, мастер-грут, нахмурившись ответил шурп. Качнуть тут ювелирку. Но ведь реально у орков нет этой профессии, прошептала мне Луна. Мне сейчас самой интересно, что может получиться. Делают же квесты на превращение в огра, сказал я. Так что всё возможно. «Ну, удачи тебе, брат Шуруп!» Взгляд Грута вдруг потеплел, и он подружески похлопал орка по локтю. «Чувствую в тебе родственную душу, упрямый как гном!» Мы все прыснули со смеху. Я, Луна и Спрут стояли и посмеивались, и поэтому Шуруп с Грутом хмуро покосились на нас. «Ладно, Спрут», — улыбаясь, сказал я, — «а ты какую профу хочешь?» «Что улыбишься?» — недовольно огрызнулся страж. «Вы с Кэпом, я так понял, уже кузнецы?» «Ну да», — ответил я, и Луна рядом кивнула. «И что, рыжий, возьму кузнеца, и будет у нас любовный треугольник?» Спрут довольно ощерился от своей шутки. «Так что нет, спасибо, я шурупом пойду в ювелирку». Кузнец внимательно глянул на кучу сваленного между нами инструмента, затем поднял глаза. Здесь хватит горнякам ещё на неделю работы, это точно. Я почувствовал, что наша встреча подходит к концу, тем более освоение кузнечного ремесла мне сегодня явно не светило. Мастер Грот, а про Рейхен можешь ещё что сказать? спросил я. Ни к чему хорошему эти разговоры не приведут, проворчал кузнец. Злая эта магия целый город в жертву принесли. Эти тёмные просто обожают жертвы. В жертву Удивлённо переспросил Спрут. После этих слов мы все притихли. Бывшие гидровцы, вытрясши в глаза, переглядывались, и я вполне понимал их чувства. Кто-то просто воспользовался кланом гидров в своих целях. Я же в уме провёл вполне логичную цепочку. Если Бог крови так допекавший меня со своей жертвой, по сути, тёмный эльфар, то его брат, сидящий в заброшенной цитадели, тоже должен быть с подобными замашками. А значит, наш поход тогда к башне, закончившийся эпичным дождём из эвенджеров, всё-таки не смог помешать планам мстителей. Они, по-видимому, успели заключить сделку с дьяволом. Вот только почему все плюшки мстителям? Эта загадка не совсем понятна. Вестник, лидер Гидры, и он своими руками сливает не только город, но и клан. Так каким образом совершённая им афера засчиталась в пользу мстителей. Они-то тут каким боком? Да и вообще, явно переборщили разрабы Патриама с этими жертвами. Надо бы жалобу накатать на слишком жестокий контент. А ты, вдруг сказал Грут, и его палец суперсеми не в грудь. Брат Хаммер, загляни ко мне ещё. Ведь всё равно будешь учиться ремеслу. Есть у меня для тебя одну дельце. Он бросил косой взгляд на робота Шагахода. Я понял, что намечается новый поход в Неизведанной, и это будут опять шахты. Да уж, кто знает, может и правда придется туда тащиться. Хорошо, мастер Грут. Я улыбнулся. Обязательно загляну. Только я не один, у меня команда есть. Умный гном один не воюет, — одобрительно хмыкнул кузнец. Репутация с Наскзаром плюс десять. Репутация с деревней Тум плюс тридцать. Репутация с гномами плюс пятнадцать. Я довольным взглядом проводил затухающую табличку. Всё-таки, значит, я на верном пути. Мы под насмешливыми взглядами работников кузницы рассовали инструмент по инвентарю, чуть не словив перегруз. У меня очков силы было ещё нормально, и пришлось забрать немного веса у Луны. Горная охотница больше вкачивалась в ловкость. Когда мы вышли из кузницы, спрут не выдержал и выпалил. А вот я ни хрена не понимаю. Я обернулся, Страж встал и не двигался с места. Он крепко стиснул копьё в руке и хмуро из подлобья смотрел на меня. Нам всем пришлось остановиться. Что ты не понимаешь? спросил я. Да ничего, спрут с досадой воткнул копьё в землю. Ни зачем вестник Гидру свил, ни зачем ты нас собой таскаешь? У Хамера план, упрямо сказала Луна. Да вертел я его план на Спрут запнулся, глядя на гномку, покрутил глазами и, наткнувшись взглядом на свое оружие, крикнул. «На своем копье я вертел его план!» Шуруп встал, сложив руки на груди, и усмехнулся. «Но кто-то должен был не выдержать. Мы все вслепую за тобой идем, тукарь, это факт. Кэп, ты не обижайся, вы классно спелись. Чаем упились, наверное. Но у меня башка еще варит!» Спрут сплюнул на землю. «Заткнись, Спрут!» — хмуро сказала луна. «Не охрен меня затыкать!» — гаркнул страж. Рыжий, говори, давай, что ты задумал? Я глядел всех. Луна, судя по её глазам, меня поддерживала, хотя я не знала, что у меня на уме. Взгляд Шурупа был задумчивым, и было ясно, что он на распутье. А вот Спрут смотрел на меня с недоверием. Вы вроде бы доверяли мне, сказал я. А ты, рявкнул Спрут, а ты доверяешь нам? А, Рыжий, вон, Шуруп. А что я? Удивлённо перевёл взгляд оторк. Шуруп вообще раскрыл свою легенду, а за это его, по-моему, по головке не погладят. Я на свою гордость плюнул, с сыли написал. Я молчал, слушая откровение стража. Судя по молчаливой поддержке орка, моя скрытность не привела ни к чему хорошему, и в команде назрел раскол. Но с другой стороны, это хорошо, что спрут взорвался сейчас, и у меня есть возможность всё исправить. В прошлой моей команде я вообще не увидел внутренних тёрок, и Последствия разгребают до сих пор. Таких ошибок повторять нельзя. Спрут не унимался. Я в тряпочку молчал, когда ты админу втирал про свою крутость. Сам видел, на что ты способен, рыжий. Но если ты привык, что тобой вертят, как хотят, то я нет. Говори свой план. Я оглянулся. Аллея мастеров, по счастью, сейчас пустовала. Из-за предложения мстителей все нубы сейчас тусовались у горняков. Поэтому наша перепалка пока не привлекла лишнего внимания. Или на хрен пошёл ганкер, поставил свой ультиматум Спрут. Я прогнулся под тобой, Разок, выбора не было, но если мне не доверяют, то я уйду. Так уходи, тихо сказала Луна. Спрут зло сверкнул на неё глазами. Шуруп беспомощно заметался взглядами между нами всеми. Я вспомнил нашу первую перепалку, едва Кракен загрузился в новом персонаже. Оказалось, тот конфликт все же не угас, а лишь отложился на время. Ладно, я поднял руку. Никто никуда не пойдет, Луна. Я с выражением глянул на гномку, и та только пожала плечами. Затем я перевел взгляд на Спрута. Будет сцила, расскажу план. Так пойдет. А при чем тут она? Удивился Спрут. Ты вроде только про Мегакач говорил. Реально думаешь, что Мегакач нам может устроить только лидер второго самого крупного альянса в Патриаме? сделанным удивлением спросил я. Ах, так. Говоришь, будет сила, будет план, спрут поджал губы. Ну о'кей, ганкер. Да, мне придётся кое-чём её просить, сказал я, кивнув. Ну что, всё разобрались пока? Шуруп облегчённо вздохнул. Луна ободряюще мне улыбнулась. Только спрут всё так же недовольно смотрел на меня. Разобрались, рыжий, после небольшой паузы сказал он. Ну тогда пошлите, получим уже этого горняка долбаного, рявкнул я и, повернувшись, бодро зашагал по аллее мастеров мимо других мастерских. Э, Тукарь, я к ювелиру можно заглянуть? спросил Шуруп с косым взглядом, уставившись на один из домов. А то когда ещё тут будем? Я обернулся, пытаясь придумать, как бы помягче возразить, накалила меня выходка Спрута, и уже никакого настроения не было. Времени нет, Шуруп. Да не, сейчас полно будет времени, улыбнулся Спрут. Я хмуро покосился на стража. Блин, даже со сменой персонажа никуда не делась эта его улыбка. Что он затеял-то? С целью хочет вступить в вашу группу, да? Нет. Блин, неожиданная подлянка от Спрута застала меня врасплох, и я круглыми глазами смотрел на запрос о вступлении. Нет, Спрут, только и выдавил я. Да Хамер, довольный своей выходкой, с видимым удовольствием протянул страж. "Что там?" одновременно спросили Луна с Шурупом. "Уведомление пришло только мне, как лидеру группы". "Небольшой форсаж планам Хамера", сказал Спрут и изржал, тряся своей чёрной бородой. "Ох, где же мой Аншот? Этого ненавистного мне гнома я бы положил одной стрелой, приковав к стене ближайшей кузницы", и тоже бы ржал. Я тебе ещё это припомню, сказал я и нажал да. Орк и гномка удивлённо посмотрели на обновившийся список группы, а потом на разгорающийся рядом с ними голубой огонёк. Лидер Аргентума не заставлял себя долго ждать. Говорить буду я, сказал я, качая головой и не сводя недовольного взгляда со спрута. Да без вопросов, ответил сияющий спрут. Правда, к моему удовольствию, его лицо приобрело совсем другое выражение, когда голубой огонёк наконец вырос до больших размеров. Точно так же он смотрел и там, в шахтах, на пути, павшие чертоги, будто сам не знает, чего ждать от встречи со своей зазнобой. Ага, гномы, вспыхнула магия и прозвучал голос, который я не слышал, наверное, уже 1000 лет. Орчиха возвышалась над нами, и только Шуруп смотрел на неё на равных. Я подумал, что она мне из глаз Аншота казалась большой, а теперь вообще гигант. Всё та же зелёная бестия в кожаных шнурованных штанах и толстом корсете стояла и посмеивалась, осматривая нашу компанию. Она упёрла в землю древком своё копье Протазан и оценивающе окинула взглядом Шурупа. "Ну хоть у одного из вас мозги есть". Сцила предупреждающе прошептала Луна. "Повежливей, Лидер Аргентума прищурила глаза, разглядывая гномку, а потом ободряюще махнула рукой. «Мираж, к тебе это не относится. Ты в любом виде привлекательна». Затем ее взгляд остановился на спруте, и она нахмурила брови. «Наглая рожа, ты ли это?» «Арги, ну я ж писал тебе!» — хмуро ответил страж, покосившись на меня. Я лучился от удовольствия, наблюдая перемены в настроении спрута. Блин, я уж и забыл, что они там чудили в шахтах черных гномов. Я тебе говорила, не называй меня так. Орчиха подскочила к стражу и резко схватив его за шкирку, как пушинку подняла над землёй. Э, отпусти, арги. Спрут беспомощно затрепехался, выронив своё копье. Наглый орожа, ты меня, кажется, не понял. Со злостью процедила с сыла, не отпуская гнома. Её правая рука, держащая протезан на приглазь, «Блин, сейчас этого придурка, кажется, на шампур насадят». Сам Спрут меня мало интересовал, но накопленный им опыт не хотелось еще раз набивать. «Нет, стой!» — крикнул я, подскочив к корчихе. «Это я попросил тебя позвать». Она даже не обратила на меня внимания и, согнув левую руку в локте, приблизила Спрута вплотную к своему лицу. «Я тебе говорила, так меня не называть!» — с кривой улыбкой еще раз спросила она. Спрут лишь молча смотрел ей в лицо и упрямо сопел, подергивая бородой. Гномьи кулаки сжались изо всех сил пятого уровня. Рука с силой держащая копьё вдруг расжалась, оружие с глухим стуком упало между нами, звякнув наконечником о орчиха. Прижал к себе стража, заключив его в крепких мускулистых объятиях. Персонаж с прута закрехтел, пытаясь вдохнуть воздух, и его полоска жизни медленно поехала вниз. «Ух ты ж мой кракусенька», — нежно промурлыкала Сцилла, заставив нас всех раскрыть рты от удивления. «Как же я мечтала, чтобы можно было тебя прибить одним пальцем!» «Ар-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р!» — пытался вырваться с пруд. «Осминожка ведь любит смертельные обнимашки!» — счастливо спросила Орчиха, продолжая выдавливать здоровье из гнома. «Сцилла!» — крикнул я. — «Поговорить надо!» К нашему счастью, на аллее мастеров показались два стражника-гнома. Они, тяжело пыхтя под кольчугами, забрались на холм и бежали к нам, держа на готове копья с наконечниками в виде топоров. Кажется, это называется алибардой. «Клан Аргентум! Вам первое предупреждение!» — крикнул один из стражников. Сцилла недовольно скривилась и отпустила спрута. Тот гулко плюхнулся на пятую точку и без сил завалился на спину, глядя на почти опустевшую полоску здоровья. «Да ладно! Просто дружеские объятия!» Сцилла приветственно махнула стражником и покосилась на свою жертву. «Правда, наглая рожа?» «Я живой!» Спрут поднял руку, глядя на голубое небо. «Все нормально!» «Мы не терпим тут нарушителей!» Хмуро сказал стражник, оглядывая Орчику. «Жители деревни Тум хотят спокойной жизни!» Лидер Аргентума ободряюще улыбнулась, и стражники, развернувшись, пошли вниз, в сторону центральной площади. "Сыла", сказал я, проводя взглядом местных. "Давай-то идём куда-нибудь в укромное место". "А ты этот, который Союз мне с Гидрой впарил?" хмуро спросила Орчиха. Я сразу уловил недружелюбные нотки, но отступать было поздно. "Да, я Антшот. «Да уж», — усмехнула Сцилла, оценивающая меня, разглядывая. «Хотела предъявить тебе за снижение репутации у Альянса, но я гляжу, падение Гидры для вас всех не обошлось даром». «У Альянса тоже репа просела?» — ахнула Луна. «Ну, детка, ты же давно играешь?» — укорила ее Сцилла. «К счастью, не сильно. Гидра в Альянсе не так давно была». «Отойдем куда-нибудь», — снова повторил я просьбу. «Не для лишних глаз и ушей наша встреча». Ну, спросила Ссыла, говорит, что хотел. Мы устроились под забором у подножия холма, на котором находилась аллея мастеров. Правда, пришлось пережить неловкий момент, когда через каменную стену нас перекидывалась Ссыла, но теперь мы сидели на земле, отлично закрытые от лишних глаз. Ссыла прислонил к забору свой протезан, его кончик едва не выглядывал из-за ограды, и я внутренне съёжился от огромных размеров. Пипец, как люди играют за гномов. Хочется вечно прятаться в туме, где все вокруг нормальные, потому как выйдешь в огромный жестокий мир трёх солнц, а там все гиганты. Только и будешь голову задирать. Сейчас кивнул я с Цилли и чётко сказал: "Админ 007". Не поняла? Ты чего это удумал? Элефар возник перед нами спустя пару секунд. Кажется, он прямо специально дежурил, ожидая нашего вызова. В чём дело? обеспокоенно спросил он. Его брови подпрыгнули, когда он увидел ещё одну гостью в тайном обществе. Я смотрю, конспирация у нас просто на высоте. Нам скрипты нужно приглушить, виновато улыбнувшись, сказал я. Не хочется, чтобы об этом разговоре узнали. Админ выразительно глянул на Сцилу, та приветственно махнула. Привет, работягам Патрема. Ага, привет, элите, махнул тот в ответ и повернулся ко мне. «Это все?» «Да. Хорошо, сделаю. Я удаляюсь». Эльфар исчез, а сцилла же уставилась на меня круглыми от удивления глазами. Я с удовольствием отметил, что в ее взгляде уважение ко мне резко возросло на несколько пунктов. «Ну ты продолжаешь меня удивлять», — сказала она, — «с админами на короткой ноге». «Вот уж этот ганкер», — проворчал Спрут, потихоньку исцеляя себя самым дешевым средством в Патриэме. Он брал листья подорожника, купленные нами во время великого кача до пятого уровня, и прикладывал к колбу. Полоска здоровья медленно ползла вверх. Цена такого чуда — один медяк. «Приходится крутиться», — уклончиво сказал я. «Я смотрю, не совсем удалось выкрутиться, раз с пятым уровнем бегаешь». «Ничего, это мелочи». Я отмахнулся, затем принял серьезный вид. «Сцила, мне нужна помощь твоего альянса». Она скривилась. «Ну, что-то подобное я и ожидала». «Мини-кракусик» уже намекнул. «Арги!» — возмутился Спрут, выронив лист подорожника. «Чего тебе наглая рожа?» «А поуважительней можно?» — недовольно проворчал страж. «Можно, но не нужно», — ответила она со степляющей улыбкой и снова повернулась ко мне. «Что тебе надо?» Я не совсем приятно почувствовал себя под этим взглядом, пронзающий насквозь взгляд лидера. Она будто препарировала моего персонажа по кусочкам и ячейкам, Разложила это все и ждет, что же я скажу, чтобы потом сразу ткнуть в какую-нибудь предательски дрогнувшую часть и сказать «А вот тут ты врешь! Давай, попытка номер два!» «Ну, так сразу и не объяснишь», — начал было я. Спрут опять не выдержал. «Рыжий, какого хрена ты опять сиськи мнешь?» Он с досады выкинул подорожник за спину. «Ты к какой реакции ждешь на свои тайны?» «Осьминожка, я сама», — хмуро сказал исцилло. Да мне пофигу, что ты начал заводиться, Спрут. Но Орчиха резко дотянулась до его колена, сжала пальцы, и полоска жизни бедного гнома опять скакнула вниз. "Я сказала, сама разберусь". Страшный довольно нахмурил брови и шлёпнул её по пальцам. Орчиха убрала руку, и Спрут сразу приложил к этому месту новый лист подорожника, сверля яростным взглядом свою обидчицу. "Задолбало", процедил он сквозь зубы. "Я уже чувствую передоз эндорфинов от сцен со страданиями мини-кракусика, всё же сказал напрямую. К сил вам не нужна будет атака на аритизу". Орчиха повернулась ко мне, вытрящив глаза, даже её рот приоткрылся, обнажив небольшие нижние клыки. "Ты с дуба рухнул, что ли? Это столица мстителей". Луна тоже удивлённо ахнула. Шруб присвистнул, а у спрута просто челюсть отвалилась. Вместе с подорожником Ну пипец ты отмороженный ганкер, только и промямлил страж. Ты вообще думаешь, что предлагаешь? стараясь сохранять спокойствие, спросила Сцилла. "Да, вполне", ответил я. "Только моей команде надо подготовиться к этому. У тебя будет ещё время всё обдумать". "Да тут думать даже нечего", возмутился лидер Аргентума. "Это полный больше того, это должна быть стехийная осада", продолжил я. "Придёте неожиданно и устроете заварушку". Сыла хлопнула себя по лбу и посмеиваясь, уставилась на меня неверичивым взглядом. Я тебя не пойму. Тебя брутто что ли нанял? Более изящного способа слить рейтинг нашему альянсу нету, а и не надо меня понимать. Я тебе сказал, что сначала нам надо подготовиться. Как? Что ты можешь на своём пятом уровне? А это уже другой вопрос. Ты ведь поможешь нам взять 30-й в ближайшее время. Сыла замолчала, задумчиво разглядывая меня. Потом озвучила свою догадку. "Погоди, ты к мстителям что ли хочешь внедриться?" "Да, он про это как-то говорил", проворчал Спрут. Я утвердительно кивнул и с сыла усмехнулась. "А ты знаешь, что просто так к ним не попасть". "Мы прорабатываем разные варианты", сказал я. "Вон уже рекомендации скоро получим", Ганкер выпросил. Неожиданно поддержал меня Спрут. "Всего-то надо в Рехенс гонять". Ссыла удивлённо окинула нас всех взглядом, а потом спросила: И вы повелись на этот развод, я сразу почувствовал, что Сцилла точно знает, о чём говорит. А мы-то как раз об этой тонкости не сном ни духом. Ты что-то знаешь про поход нубов в Рейхан? осторожно спросил я. Так-то мы подстраховались, сначала получим рекомендации, а потом уже пойдём туда. Да уж, дурень ты, хоть и с мозгами. Я бы тоже дала тебе рекомендашку, если бы знала, что до трупа тебе не добраться, вздохнула Сцилла. Ты знаешь, зачем им 3 сотни нубов пятого уровня?